Ксемериус дремал в ногах моей кровати и спогонов скинулся. "О что же сделать этот пожарный сигнализатор?" Я наченула одело до самой бороды. "Э, где-то горит, не слишком-то остро у нас ведомилось я у мистера Марлея. Как мне сказала мама, на элапсирование меня должны были отвезти только после обеда. И при этом ведь не прямо из кровати. Вот это да. Вы заходите слишком далеко, молодой человек", раздался голос позади него. «Это была моя тетушка Мэдди». Она слегка отпихнула мистера Морлея и протиснулась в мою комнату. «По-видимому, у вас нет манер, если вы просто так врываетесь в спальню молодой девушки». «Да и я тоже еще не готов для выхода в общество», сказал Ксимириус и обрезал свою переднюю лапу. «Я... я...» – зазаикался мистер Морлей с багровым лицом. «Это уж действительно неприлично». «Тетушка Мэдди, не лезьте ни в свое дело». Третьей появилась Шарлотта в джинсах и ядовито-зеленом пловере, на фоне которого ее волосы светились, как огонь. Мистер Марлей и мистер Брэвер должны кое-что забрать. Мистер Брэвер был, по-видимому, молодой человек в черном костюме, тоже появившийся на сцене. Номер четыре. Постепенно моя комната стала напоминать мне станцию Виктория во время часа пик. При этом она не обладала достаточным метражом. Шарлота протиснулась вперёд, не стесняясь использовать локти. "Где, Ларь?" спросила она. "Се-со, се-со, пошёл в магазин", запел ксемериус. "Какой, Ларь? Я всё ещё сидела, как вкопанная под моим одеялом. Я ни в коем случае не собиралась вставать, потому что мне всё ещё была перепачканная пижама, и доставлять взглядом мистера Марлея такое удовольствие, я не собиралась. Ему было достаточно, что он видел мои перепутанные волосы. Ты это прекрасно знаешь, Шарлотта наклонилась надо мной. Где он? Кудряшки тётушки Медди возмущённо затопашались. Никто не прикаснётся к Клариу, неожиданно властно приказала она. Но до резкости леди Аристы ей было ещё очень далеко. Мадлен, я же сказала тебе, что ты должна оставаться внизу. Теперь в комнату вошла ещё и моя бабушка, прямая как церковная свеча, высоко подняв подбородок. Происходящее здесь тебя не касается. Шарлотта за это время уже пробилась сквозь толпу к стройному шкафу, распахнула дверцы и теперь указывала на Ларри. «Вот он!»